Глава 69. Смерть Жуля стала для всех шоком, новостью, в которую было невозможно поверить. Новостью, которая проползла по кровеносному руслу, проникла в сердце каждого и медленно, но непрерывно просачивалась в извилином мозга. Однако осознать ее они не могли. Женщины казались ранимыми и хрупкими, особенно Шарлотта. Силы покинули ее, а пространство внутри наполнилось горем. Снедаемая болью, она смотрела на все тусклыми глазами. Это была неожиданная, но короткая вторая весна с Жулем. Пылинки счастья исчезли так же быстро, как и появились, и теперь жизнь казалась ей более пустой, чем когда-либо. Нежный бутон любви распустился, расцвел, но его аромат уже улетучился. Молчание затянулось. Тишина прерывалась лишь шумом времени и звуками скорби. Луиза поддерживала Шарлотту. Сарасвати держала за руку Флорентину. Пронав, Ярона и Наян, склонив головы, сидели на деревянной скамье в коридоре больницы. Антуан стоял рядом с запиской Жуля в руке, скомканной в крошечный шарик, и его последней волей в сердце. Флорентина закрыла глаза. Со смертью Жуля она потеряла не только отца, с которым проводила много времени и делилась важными моментами. Она потеряла часть себя. Потеряла целые периоды своей жизни. Тот, кто знал ее лучше всех, ушел, А вместе с ним — единственный человек, с которым она могла разделить воспоминания о совместно прожитом. Шарлотта подошла к окну и распахнула его. У нее было ощущение, что в этой больнице ей не хватает воздуха. Она долго смотрела вдаль. Наблюдала, как по небу нитями тянутся облака, как ветер проносится по лавандовым полям. Слушала, как он поглощает тишину. Смотрела, как собираются и приближаются грозовые облака, сверкают первые молнии и гремит гром. Как вдалеке серая завеса ливня надвигается на дома и стремительно несется к ней. В воздухе уже ощущались капли дождя. Через несколько минут он действительно начал падать с неба тонкими строчками. Шарлотта смотрела на улицу сквозь завесу из серебряных капель воды, нанизывающихся друг на друга, словно жемчужины на нитку. Прислушивалась, как капает с деревьев и веток. Наблюдала, как в одной капле дождя отражается целая Вселенная. И когда гроза прошла, ей в голову пришла одна утешительная мысль. В конце каждого дождя всегда остаются лужи, отражающие небо. Они решили пока не говорить Нилу о смерти Жуля. Она была слишком слаба, чтобы вынести такое известие. Прощальное письмо они тоже договорились прочесть позже. Вместе. Когда для этого настанет подходящий момент?» Время поджимало, ускользало от них. В неприятной тишине Антуан произнес: «У Жуля был план. План того, как мы можем спасти жизнь Нилу». Все подняли головы и вопросительно на него посмотрели. «Пересадка легких. Вот причина его самоубийства, его жертва. Его искупление. Хоть это и было его последним желанием, ломким голосом перебила Шарлотта. Но ты понимаешь, насколько это опасно? Мы потеряли Жули, и, возможно, потеряем Нилу. Я не знаю, как пройдет трансплантация, признал Антуан. Но я знаю, что Нилу умрет, если мы ничего не предпримем. Что Жуль умер, чтобы мы на это решились. И что у нас мало времени. «Невероятный человек до последнего удара сердца!» «Он снова превратил стену в дверь», — прошептала про себя Луиза. «Мы должны через нее пройти». Повисла тишина. «Я понимаю твое беспокойство, Шарлотта, но если это было самым сокровенным желанием Жуля, ради которого он был готов умереть, мы не должны позволять страхам сбивать нас с толку», — сказала Сарасвати. Во всем есть смысл. Антуан, думаю, тебе нужно провести операцию. Снова повисла тишина. Были видны лишь взгляды, которыми Шарлотта, Антуан, Луиза и Сарасвати, казалось, вели между собой немой разговор. Они молча обменивались мыслями и вопросами, безмолвно принимали решение. Придется пойти на риск». И каждый из них знал об этом. Затем тишину вытеснила суета. Антуан, наконец, повернулся к Луизе. «Нам нужен врач, который уже проводил трансплантацию легких. Я мог бы ему ассистировать. Сможешь найти?» Луиза кивнула, взяла пальто и бросилась по коридору. Она уже стояла у ворот, в которые собиралась постучать, как вдруг нащупала в кармане листок бумаги. Луиза вытащила его и прочла. Дорогая Луиза, надеюсь, ты уже на пути к новой жизни и сможешь меня простить. Повсюду есть заколдованные места, которые мы найдем, если просто отправимся им навстречу. Ведь красота мира висит перед нами словно спелый плод и ждет, когда мы его сорвем. Ты чудесная женщина. И тому, кому доведется быть с тобой рядом, повезет. Пожалуйста, прости за то, что тебе порой не хватало тепла. Мне жаль, что я любил тебя не так, как тебе хотелось или было нужно. Но моя любовь всегда была настоящей и искренней. Даже сегодня я все еще люблю тебя. По-своему. Твой Жуль». Она закрыла глаза. Минуту помедлила, затем сунула записку обратно в карман, схватила дверной молоток латунную ручку с шариком внутри и ударила им поворотом. Прошел почти час, прежде чем она вернулась в больницу в сопровождении мужчины. Это был Азис, ее школьный друг. Мужчина, с которым у нее была короткая связь во время замужества и с которым она стала чаще встречаться после того, как Жюль ушел. Его внешность впечатляла. Он был среднего роста, хорошо сложен и казался энергичным и целеустремленным человеком. Его лицо выглядело дружелюбным, глаза мягкими. Волею судьбы он был одним из ведущих хирургов-трансплантологов, и хотя у него было больше опыта работы с сердцем, поскольку трансплантация легких только появилась и еще оставалась скорее экспериментальной операцией, выглядел он уверенно, а другого выбора у них не было. Нилу с трудом могла поверить, что для нее совершенно неожиданно нашелся донор. Однако множество разнообразных чувств, которые поднялись в ней, вытеснили все вопросы. Ее быстро отвезли в операционную и усыпили наркозом. Оставалось совсем мало времени, чтобы самоубийство Жули не оказалось напрасным. А на пересадку обоих легких им потребуется не меньше шести часов. Азис решил начать с левой стороны. Антуан и Шарлотта ему ассистировали. Он вскрыл грудную полость Нилу, сделав боковой разрез скальпелем сначала слева, между пятым и шестым ребром, вдоль реберной дуги до грудины, а затем на том же уровне справа, также до грудины. Наконец он рассек грудину ножницами. Антуан и Шарлотта раскрыли грудную клетку Нилу, словно створки моллюска. Азис отделил левое больное легкое. И удалил его. Затем он извлек левая легкая жуля. Глаза Шарлотты наполнились слезами. Антуан посмотрел на нее. У нее был глубокий и молчаливый взгляд. Азис тоже посмотрел на Шарлотту. Она молча кивнула и закрыла глаза. На мгновение она попала в какое-то далекое место. Перед глазами вдруг пробудилось ушедшее время. Только они с Жюлем обрели совместное настоящее, как оно снова исчезло. Приливы и отливы жизни. Что это было за горькое чудо счастья? Вот оно внезапно оказалось рядом, а вот уже снова пролетело мимо. Его унесло по земле, словно лист, упавший с дерева. Пока Азис и Антуан соединяли легкая Жюля с главными бронхами, легочными венами и легочными артериями Нилу, По щекам Шарлотты текли слезы. Шарлотте пришлось ненадолго сесть, но через несколько секунд она снова встала. Как ни старалась, она не могла найти в своих темных мыслях света. Даже надежды на то, что часть Джуля будет продолжать жить в нилу, если все пойдет хорошо. Антуан работал тщательно, но достаточно ли быстро? Он взглянул на Азиса, который кивком подтвердил, что тот хорошо справляется с задачей. Антуан думал о стрекозах, о бабочках, о птицах, которые расправляют крылья и взмывают в небо. Думал о Марлен, которая сейчас на пути в вечность. О Жуле, который покончил с жизнью ради дочери и тоже возвращается домой. Он думал о Нилу, о блеске ее глаз. О ее улыбке, об их любви. К тому моменту, как Азис занялся правым легким, прошло более трех часов. Что Антуан отдал бы за то, чтобы суметь ее спасти? Пока она дышит, у них все получится.